Издательство «Один из паблишинг» и студия «МДМ vision представляют Павел Корнев Поводырь мертвых Пролог Оффлайн Хочешь заглянуть в бездну? Взгляни в ствол пистолета Нет, не при чистке в нарушении всех требований безопасного обращения с оружием, а когда тот зажат в чужой руке и направлен тебе, но ну, примерно в переносицу, он и был мне направлен. В нем тьма. За ним смазанный силуэт человека. Взгляд попросту не фокусировался на злоумышленнике, намертво прикипев к дульному срезу глушителя. Намертво. Воистину подходящее определение. Иначе и не скажешь. Внутренности стянуло узлом, и лишь когда ствол легонько качнулся вниз, я сумел преодолеть оцепенение и послушно утопил кнопку на ручке двери. С тихим шорохом поползло вниз боковое стекло электромобиля, моего электромобиля, припаркованного на арендованном мной месте на техническом этаже высотки, где располагался мой офис. «Моего? Мной? Мой?» «А потянет сейчас палец спусковой крючок, и не останется ничего моего». Да и меня самого не останется тоже. Безжизненное тело — это ведь уже буду не я. Это просто мясо и кости. Мозги и те вышибет. Стекло опустилось до упора. Его привод перестал негромко гудеть, воцарилась тишина. «Привет от Когана!» Произнесло бесцветным голосом размытое пятно, которое я так и не смог заставить себя разглядеть, и вспышка. Жахнуло так, словно взорвалась граната, будто граната взорвалась прямо у меня в голове. Из всех цветов остался один только белый. Вся реальность стала сплошным белым ничем, а потом меня выдернули из машины и в это самое белое ничто уволокли. Но не душу из тела выдернули, да и на прижизненное вынесение на небеса происходящее нисколько не походило. Пусть я толком ничего не видел и совсем ничего не слышал, Какие-то смутные ощущения подсказали, что меня ухватили под руки и тащат по бетонному полу. А едва различимые тени перед глазами — чёрные берцы. А вот и зрение возвращаться начало. Тут-то меня и забросили в фургон или микроавтобус, а потом, судя по лёгкой дрожи, со всего маху захлопнули боковую раздвижную дверь. Ну, так мне показалось. В ушах звенело. Перед глазами плавали белые круги, или лишь тактильные ощущения вернулись в полном объёме. Пальцы уловили шершавую жесткость ворсового покрытия. И я лежу на нем в своем костюмчике за много-много денег. Стоп. Плевать на костюм. Меня что, похитили? И если так, то лучше ли это пули в голову или вовсе даже наоборот? Тут все зависело от намерений бандитов. А фамилия Коган ясно давала понять, что дело отнюдь не в желании получить выкуп. И фунтом плоти отделаться тоже не получится. Это не кредиторы. Сука! Да как же так? Столько лет прошло. Я же все продумал. Уехал на другой конец страны, поменял сферу деятельности, не светился в социальных сетях и даже завел новую страховку. но как так-то? Вот чего Когану надо. Пусть его и засадили на 8 лет во многом благодаря моим показаниям. Так что с того? Он ведь уже вышел условно-досрочно за хорошее поведение и на землю обетованную катил. На кой черт ему ворошить прошлое? Уверен, что не вычислят, Или рассчитывает, что не выдадут? Блин, выдадут, не выдадут, мне-то какая разница? Уж лучше б сразу пристрелили. Через мерзкий звон в ушах донесся звук, отъехавший в сторону двери, и на этот раз мне более-менее удалось разглядеть одного из похитителей. Городской камуфляж, разгрузка, оружие, шлем с респиратором и непрозрачным лицевым щитком. На обычного бандита нисколько не похож, а подрежать на мое похищение какое-нибудь частное охранное предприятие Это уже откровенный перебор. Слишком много чести. Значит, силовики? Но это же бред, ничуть не меньший. Меня взяли под руку, подняли и усадили в автомобильное кресло. Потом установили откидной столик и устроили на нем ноутбук. «Когда будешь готов, просто подними крышку», — сказал человек в камуфляже. «Понял». Моего слабого кивка ему показалось недостаточно, и он переспросил. «Ты меня понял?» После взрыва света шумовой гранаты в ушах продолжало звенеть, но речь собеседника звучала достаточно четко, и потому, не желая провоцировать незнакомца на более решительные действия, я выдавил из себя сиплое. «Да». Прозвучал ответ откровенно «жалко», но тормошить меня боец больше не стал, выбрался из лишенного окон фургона с наглухо отгороженным от водителя пассажирским отделением и спешно задвинул за собой боковую дверцу. Я же поднимать крышку ноутбука повременил. Вместо этого откинулся в кресле и несколько раз силой сжал веки, пытаясь избавиться от мельтешивших в глазах белых пятен. Зрение понемногу восстановилось, тогда с опаской пробежался пальцами по мощному обрезиненному корпусу, явно собранного по спецзаказу устройства, немного поколебался, потом все же решил и дальше себя неизвестностью не изводить, откинул крышку. Ожидал увидеть что угодно — даже ухмыляющуюся физиономию бывшего работодателя, но на черном фоне медленно вращалась эмблема игровой вселенной «Башни власти». Что за бред? Я в который уже раз за последние пять минут разинул рот от изумления, а потом открылся канал связи, и возникло лицо нереального человека, но игрового персонажа. И да, тоже не человека. Резкие черты, сероватая кожа, пепельного цвета, волосы. остроконечные уши, вертикальные зрачки черных с багряными искорками глаз. «Общаться со мной пожелал темный эльф, точнее эльфийка, Изабелла Ашрист, или кто-то, пытающийся выдать себя за неё Все мои совместные дела с этой не самой приятной в общении особой закончились еще четыре года назад. Но нет, никакого подлога. «Привет, котик!» Знакомо поприветствовала меня эльфийка». В реальной жизни сотрудник управления информационной безопасности одного из силовых ведомств, уж не знаю, какого именно. Давно не виделись. «Сгинь!» Только и вырвалась у меня. «Эльфийка! Какая на к черту, эльфийка!» «Но надо же как-то называть!» Заливисто рассмеялась. «И это после того, как мы спасли тебе жизнь?» Но в голове у меня прояснилось достаточно, чтобы заподозрить подвох, и я немедленно выдал в ответ. Можно подумать... Это был не спектакль. Изабелла покачала головой. «Отрицание, агрессия, торг». Начала она загибать тонкие пальцы с длинными черными ногтями. «Равно, как и депрессия, не помогут. Переходи уже сразу к принятию. Увы, котик, твой бывший работодатель оказался злопамятной сволочью. И тебе еще повезло, что посредник засветился, подыскивая исполнителя. подвести к нему своего человека мы не успели. Пришлось действовать слегка прямолинейно». «Ты тут при чем? прямо спросил я. «Не твой же профиль». «У нас к тебе деловое предложение». В ушах мерзко звенело, в голове тикало, и сдерживать эмоции я не стал. «Да неужели? А знаешь, где я ваши предложения видел? Точнее, даже на чём их вертел? Что насчёт участия в программе по защите свидетелей? Новое имя, биография при желании внешность? Подъёмные прилагаются. Ты не бедствуешь, и всё же денег много не бывает, как считаешь?» Бочка меда была слишком большой, чтобы не скрывать в себе пару ведер дегтя, но сходу отметать предложение я не стал, задумался о нем всерьез. — Все просто, котик, — продолжила увещевать меня Изабелла. — Либо ты сейчас выходишь наружу, даешь показания и продолжаешь жить до следующего покушения. — оно будет? — Не мне судить об упорстве господина Когана, ты его знаешь лучше, — отмахнулась сельфийка. Либо прими наше предложение и официально умри здесь и сейчас. Техническую сторону вопроса мы берем на себя. Я задумался. Все мои активы хранились на цифровых счетах, доступ к ним я сохранял при любом раскладе. Семьей за последние годы так и не обзавелся и даже близко ни с кем не сходился, подспудно опасаясь чего-то подобного сегодняшнему покушению. Жить в вечном страхе не слишком-то приятно, что есть, то есть. А Коган не успокоится». Точно нет, если уж решил отомстить. В его упорстве я был уверен на все 100 Именно поэтому и забился в дыру на другом конце страны. Программа защиты свидетелей — это выход. Но какова цена? Что взамен? Нехотя спросил я, прерывая свои тяжелые раздумья. Два месяца твоей жизни. Или даже меньше, если справишься раньше. В идеале надо уложиться в месяц. Уложиться с чем? Найдешь для нас одного человека — Изабелла прервалась слишком уж явно, проявилась на моем лице недоумения и вскинула руку. — В сети, котик. Для начала его придется отыскать в сети. Слышал что-нибудь о мультиплатформе «Глубокий сон». — Бред какой-то. Пробормотал я совершенно сбитый, неожиданным предложением с толку. — Зачем вам я? — Поверь, котик, без тебя никак не обойтись. А теперь прочитай соглашение и приложи к сканеру Отпечаток большого пальца Онлайн Темнота Тишина Безмятежность И сразу ослепительные всполохи, сливающиеся в безумное мельтешение стробоскопа, скрип, скрежет, уколы электрических разрядов Я бы точно сорвал с головы шлем, если б за миг до того не утратил контроль над собственным телом, а так не смог даже заорать Оно и к лучшему Уже пару мгновений спустя вспышки света померкли и стихла какофония сознание вновь кануло в беспредельную тьму. «Внимание!» — произнес бесполый голос у меня в голове. «Начинается калибровка оборудования. Мысленно представьте белый квадрат». Я представил. И несколько даже удивился, когда во тьме замерцала созданная моим воображением геометрическая фигура. Стоило только ей обрести должную стабильность, последовала новая команда. «Трансформируйте квадрат в круг». И вновь сделать это не составило никакого труда. Как и поменять цвет с белого на зеленый. Затем я превратил круг в ромб и раскрасил левую его часть синим, а правую — красным. На этом калибровка и завершилась. Оборудование готово к использованию. Тьма дрогнула. Ее судорога стерла двухцветный ромб. На смену ему пришла эмблема разработчика. Меня закрутила, будто угодившую в водоворот щепку. Создание рухнуло в окаймленный пламенем портал. Но свободное падение тут же перешло в планирование, а кроличья нора обернулась беспредельной ширью космоса. Во мраке начали одна за другой загораться звёзды. Они приближались, становились ярче, превращались в порталы виртуальных миров. «Выберите точку входа. В будущем её можно будет изменить». Взгляд заметался, пытаясь выискать нужное окно, а потом я опомнился и отдал мысленный приказ. «Запределье!» И сработало. Одна из виртуальных иконок начала стремительно увеличиваться в размерах. Я нырнул в нее и полетел по тоннелю к безумно далеким отблескам света. А впереди — решетка. Идет проверка действующих блокировок. Выскочившее системное сообщение заставило непроизвольно сжаться в ожидании удара ржавые прутья решетки с шипами цвета запекшейся крови. Не уверен, что их таковыми запрограммировали. Скорее уж, злую шутку сыграло взбудораженное воображение. Страшно. обнаружена бессрочная блокировка башен власти. «Я осознал, что сейчас меня вышвырнут в реальность будто нашкодившего котенка, и мысль о неминуемом вылете из программы по защите свидетелей нагнала такого ужаса, что неизбежное столкновение со стремительно приближающейся преградой в раз перестало казаться пугающим или даже просто неприятным». Глобальная блокировка мультиплатформы «Глубокий сон» отсутствует. Блокировка «Запределье» отсутствует. Доступ разрешен Оффлайн Вот так сразу за предложение о сотрудничестве я не ухватился Заинтересовался деталями Дьявол всегда кроется именно в них А мне отнюдь не хотелось угодить в виртуальное рабство И хорошо, если только в виртуальное Но нет, соглашение оказалось достаточно сухим и прямолинейным Никаких подводных камней, двояких формулировок и мелкого шрифта От каждого по способности, каждому по потребности и все такое прочее От меня требовалось создать персонажа в игровом мире запределья и на протяжении двух месяцев оказывать консультационные услуги Министерству юстиции в лице не называемой следственной группы. На по истечении этого срока я получал новую личность и подъёмные для обустройства в любой точке страны по собственному усмотрению. Разумеется, включение в программу по защите свидетелей не осуществлялось в автоматическом режиме. Для этого требовалось локализовать местонахождение некоего неуказанного пока объекта Все инструкции я должен был получить непосредственно в игровой реальности. Провал задания никакими особыми санкциями не грозил, но в этом случае мне полагалась лишь не слишком значительная компенсация, а дальше я оказывался предоставлен самому себе, и о новом пакете документов речи уже не шло. «Почему именно я?» — повторил я самый главный в этой ситуации вопрос. «Что ты знаешь о глубоком сне?» Вопросом на вопрос ответило изображение Изабеллы на экране ноутбука. Я озадаченно пожал плечами. Семейство виртуальных проектов резко пошли в гору пару лет назад, когда во время пандемии нейровируса сумели сертифицировать игровое оборудование в качестве медицинских приборов. Деньги к ним потекли рекой, но вроде это лишь развитие разработки двойного назначения, рассекреченной военными. Начальный комплект для подключения стоит на порядок дешевле капсул виртуальной реальности прежнего поколения. К тому же появилась возможность подключаться по ночам с компенсацией времени сна. но имеются и продвинутые системы для бессрочного пребывания в сети. Разумеется, никакого нейровируса не существовало. Это было бытовое название вируса с заковыристой аббревиатурой, который мутировал почище гриппа, передавался воздушно-капельным путем и, поражая деятельность центральной нервной системы, превращал людей в подобие овощей, но при этом никак не затрагивал работу мозга. За несколько лет число заболевших в мире превысило 200 миллионов – И если в странах третьего мира проблема ухода за ними решала повсеместно легализованная эвтаназия, то среди заболевших из золотого миллиарда оказалось немалое количество людей состоятельных или даже просто богатых, не говоря уже о тех, кто обладал расширенными медицинскими страховками. Аналогично складывалась ситуация и в странах с государственным финансированием медицины. Уход в виртуальную реальность стал настоящим прорывом. Очень многие компании перевели туда работу целого ряда подразделений, и некоторое количество заболевших оказалось даже способно обеспечивать себя, продолжая обычную трудовую деятельность. Но ну, а остальные получили бесплатную подписку к виртуальной реальности от страховых компаний и Министерств здравоохранения, благооборудования начального уровня, и в самом деле стоило достаточно недорого. Люди и далеко, не только обездвиженные нейровирусом, получили возможность работать, общаться в приватных пространствах, путешествовать по цифровым копиям памятников архитектуры и целых городов, и, конечно же, играть. Не нужно было никуда ехать с риском подхватить неизлечимое заболевание, и все больше и больше совершенно здоровых людей предпочитали не покидать чистых зон, не тратиться на авиабилеты и гостиницы, а просто оплачивать цифровую подписку. Кто-то погружался в виртуальность на восьмичасовой рабочий день, кто-то покупал оборудование более продвинутого уровня и уходил туда на недели или даже месяцы. Некоторые переселялись в цифровую реальность навсегда и не только лишь по состоянию здоровья. Таких газетчики даже окрестили «новыми лишними людьми». Изабелла молчала, словно ждала от меня продолжения, и я добавил. «В этой технологии для обработки информации не задействуется головной мозг, Он получает уже готовый сигнал. Это позволяет фильтровать ощущения, и никто не умирает от болевого шока даже при многомесячном погружении в виртуальность. «Все так, котик», — кивнула эльфийка. «Ты упустил только один факт. Мультиплатформа. Глубокий сон принадлежит VRL-Ink. Базируется на серверах башни власти и в немалой степени с ними интегрировано. Хочется тебе того или нет, но пришло время для Джона Доу-2.0». «Ты должен будешь создать игрового персонажа максимально схожего со своей прежней дохлятиной. Уж постарайся при этом не наломать дров». «Но зачем?» «Узнаешь в свое время, котик». «А теперь, будь добр, приложи палец к сканеру». «Онлайн». «Доступ разрешен». Системное сообщение погасло, и ржавые прутья разошлись в стороны. Я не врезался в них, а мысленно матерясь и обливаясь виртуальным потом, беспрепятственно понёсся дальше. Но виртуальный пот — это не страшно. Как бы моё тело от таких нервных потрясений вполне реально не обделалось. Я ведь на медицинском ложементе сейчас пребываю, не в автоматизированной капсуле длительного погружения. Стыдоба. Постепенно полёт начал замедляться, и выскочило очередное оповещение. Идёт проверка гендерной идентичности. Замелькали оповещения о доступе к медицинской карте, социальному реестру и страницам в социальных сетях, но испугаться я толком не успел, поскольку почти сразу вспыхнула надпись. «Вероятно, вы – цисгендерный мужчина. Пол в игре – мужской. Принять – внести изменения». Мультиплатформа «Глубокий сон» не приемлет никаких дискриминаций, в том числе на гендерной основе. При сохранении должной индивидуальности пользователей, каждый из них, вне зависимости от расы и пола, сможет добиться выдающихся результатов на выборной стезе. Ниже шла простыня текста с извинениями в случае неверной идентификации пользователя. Какие-то ссылки, сноски и пояснения, призванные предотвратить судебные претензии к разработчикам. Но я их читать уже не стал. Мысленным усилием подтвердил результаты анализа и полетел дальше. «Выберите расу». Новое требование заставило задуматься и вспомнить о наставлениях Изабеллы. От меня требовалось создать персонажа, максимально приближенного к покойнику Джону Доу. Но поиск нежити по представленному списку рас результатов не дал. И надо сказать, я этому обстоятельству только порадовался. Вновь становиться мертвецом мне откровенно не хотелось. Как вспомню... Так вздрогнул. Я мысленно провалился в список, и вновь возникло оповещение о всеобъемлющем равенстве прав, но на этот раз оно сопровождалось предупреждением, что мой гендер делает невозможным выбор некоторых рас, а посему они скрыты из перечня, но на текущем этапе генерации персонажа еще сохраняется возможность изменить пол. На условиях полного отказа от претензий к разработчикам из-за дискомфорта, который может причинить в связи с этим игровой процесс. Ничего менять я не стал. Как не стал просматривать длиннющий перечень, сразу установил свой выбор на человеке. Такая вот я, шовинистическая свинья. И от предложения оформить премиумную подписку для доступа к дополнительному функционалу, в том числе и расширенному набору рас, тоже отмахнулся. Еще и прижимистый. Ага. По умолчанию система предложила использовать имя персонажа из мира башен власти. И я с усмешкой подтвердил, что желаю войти в игру как Джон Доу. А вот к следующему разделу генерации персонажа подошел с куда большим вниманием. Выберите класс. Вот тут я и задумался. Кем мне быть? Какой из предлагаемых вариантов ближе к мертвому жулику со способностями к некромантии? Отчасти порадовала приписка, что текущий выбор определит лишь стартовые навыки, а в рамках игрового процесса игроки вольны развивать персонажа, как им вздумается, но полностью эти заверения меня не успокоили. Иные ошибки крайне непросто выправить, мне ли не знать. И я решил не спешить, а для начала пройтись по списку, благо был тот не слишком обширен из-за предварительной группировки классов в блоке. Бойцы, варвары, берсеркеры — не то. Стрелки, рейнджеры, егеря — не то. Жулики, воры, убийцы. Тут я задумался. Поскольку изначально в мире башен власти мой герой создавался именно жуликом, Но все же выбирать эту группу не стал. Слишком многое в прошлом персонаже было завязано на магию смерти. Отказаться от нее было бы по меньшей мере опрометчиво. Клирики, монахи, паладины. Не то. Колдуны, маги, чародеи. Да, мне сюда. Стоило только активировать эту строчку, на фоне черного полотна системной бездны отобразился горящий круг, следом проявились языки пламени, и фигура стала напоминать циферблат. Места, предназначенные для отображения 3, 6, 9 и 12 часов, соединили хорды, и у вершин вписанного в круг квадрата появились символы стихи земли, воды, воздуха и огня. Следующий четырёхугольник связал алхимию, ментальную магию и магию крови, а также искусство создания големов. Последний, смещённый ещё на одну позицию, объединил целительство, экзорцизм, некромантию и демонологию. Огонь Алхимия, демонология, целительство, големостроение, воздух, земля, ментализм, некромантия, экзорцизм, магия крови, вода. Выбор направления тайного искусства осуществлялся вращением круга, и в зависимости от предпочтения какой-либо магической школы изменялась интенсивность свечения остальных. Профильный путь прокачки начинал сиять, соседние с ним продолжали гореть достаточно ярко, а вот дальше свечение становилось все тусклей, пока окончательно не гасло в противоположном квадранте. Меня так и подмывало стать пиромантом, дабы на поле боя жечь врагов потоками огня, но столь опрометчиво отклоняться от способностей прежнего персонажа, конечно же, не рискнул и остановил свой выбор на некромантии. И тут же круг школ превратился в объятое безжизненным белым пламенем костяное колесо, в центре которого возник череп. Его пустые глазницы уставились на меня в немом ожидании, возникла надпись «Подтвердите выбор». Я торопиться с принятием окончательного решения не стал. Вместо этого открыл описание профессий и обнаружил, что некромант не ограничен одной только магией смерти и может с небольшими штрафами использовать заклинания соседних школ, земли и крови, за исключением наиболее мощных из них. Дальше хуже. В искусстве построения големов и школе воды закрытыми оказывались уже три верхних ранга. В экзорцизме и демонологии 6 росли и штрафы. преуспеть в пиромантии и телепатии мне и вовсе не светило. В этих направлениях некроманты могли использовать лишь самые примитивные чары. Магия воздуха, целительство и алхимия оставались полностью закрыты. Досадно, но ладно. Некромант. Я некромант. Стоило только подтвердить выбор, как немедленно выскочило системное предупреждение, будто развернулся свиток с написанными кровью письменами. На значительной части территории мира за некроманты находятся вне закона. Помимо стражей порядка вас станут преследовать члены ряда организаций и адепты некоторых религий. Найти наставников будет чрезвычайно непросто. Школа смерти – закрытый клуб для избранных. Внимание! При выборе данной специализации игровой процесс может доставить дискомфорт пользователям, которые не готовы отыгрывать социопата-одиночку, окруженного гниющими мертвецами. «Принять? Изменить?» «Принять. Конечно же принять. Будто у меня есть выбор». Оффлайн Требование Изабелла о создании игрового персонажа, максимально приближенного к мертвому вору со способностями к некромантии, ошеломило ничуть не хуже взрыва светошумовой гранаты. «Что за чушь?» — выдал я с нескрываемым раздражением. «Я же там...» «Ты заблокирован по медицинским показаниям в башнях власти, не в глубоком сне». заявила эльфийка, словно прочитав мои мысли. «Ты уникален, котик. При переходе действующих пользователей на новое оборудование подгружаются их текущие профили. Но твой замороженный не подлежит внесению изменений, поскольку имеет статус экспериментального. Мы проверяли это точно. Таким образом, чисто теоретически, ты сможешь задействовать определенные, незадокументированные возможности игры. Слегка ее взломать». Звучит не очень привлекательно и абсолютно незаконно. «Просто выследишь для нас одного нехорошего человека. Пока будешь находиться в нашей юрисдикции, тебе ничего не грозит». «И как я его найду?» «Там же написано». Впервые проявило раздражение моя собеседница. «Инструкции получишь по достижении 20 уровня, когда станет ясно, оправдались наши предположения или нет. По этой причине на первоначальном этапе задействуется стандартное медицинское оборудование без использования капсулы длительного погружения. Дальше все будет зависеть от... предполагаемых временных затрат. А теперь прекращай полоскать мне мозги и подписывай соглашение». Я молча приложил к экрану подушечку большого пальца правой руки, приняв предложение условия. Почти сразу отъехала в сторону боковая дверца. Боец в камуфляже, тот самый или другой, разобрать не получилось, передал ноутбук кому-то оставшемуся на улице, затем сказал «Наклоните голову, надо извлечь медицинский чип». Я послушно прижал подбородок к груди, последовал укол обезболивающего, но даже так присосавшееся коже устройство резануло на редкость неприятно. Дальше мне кинули два мешка. Один пустой, в другом лежала оранжевая роба и обувь на мягкой подошве. Сдайте одежду и личные вещи. С обреченным вздохом я скидал в мешок все персональные цифровые устройства, будто разом от прошлой жизни избавился. Отдал его бойцу неведомого спецподразделения, А когда закрылась дверь, и микроавтобус тронулся с места, уже без всякой спешки переоделся в робу. Вот ведь угодил в переплет. Но лучше уж так, чем пуля в лоб. Только это соображение и помогло сдержать истерику. Оно, да не отпустивший толком шок. Опять же, инъекция. Такое впечатление вкололи мне отнюдь не одно только обезболивающее. Как-то слишком уж резко потянуло в сон. Ох... «Онлайн. На следующем этапе я дал согласие создать персонажа на основании данных моей медицинской карты и фотоархива социальных сетей. Просто решил не терять время попусту и не переводить генерацию внешности в ручной режим. Разве что на финальном этапе полностью убрал с головы волосы, прибавив тем самым себе малую талику брутальности». а иначе совсем уж унылым получался результат. За исключением трепетавшего вокруг кистей белого пламени мой обнаженный персонаж оказался попросту никаким. Средний рост, средний вес, средняя мускулатура – все среднее, базовая комплектация. До значения характеристик так и гласили – база. Разница между базовыми и максимальными значениями характеристик соответствует разнице между усредненным индивидуумом и мировым рекордсменом в соответствующей области. При каждом повышении уровня будет начисляться четыре очка. Два из них система распределит автоматически в зависимости от игровой активности, и еще два вы сможете разнести по собственному усмотрению. Я задачу нахмыкнул, но забивать себе голову особенностями игровой механики на этом этапе не стал и обратился к характеристикам, набор которых оказался вполне стандартным. Сила, база, ловкость, база, телосложение, база, интеллект. База. Восприятие. База. Воля. База. Никак повлиять на значение этих параметров я не сумел, а потому и вчитываться в их описание пока не стал. Зато воспользовался предложением оценить их влияние на внешний вид персонажа. Сдвинул вправо ползунок силы и в один миг стал перекачанным до невозможности культуристом на пике соревновательной формы. Во всем теле не осталось не только жира, но и просто мяса, лишь бугрились обвитые венами мышцы. Меня передернуло, и я вернул этот параметр к базовому значению, после чего до предела увеличил телосложение и сделался великаном с необъятным брюхом и мясистыми руками толщиной с бедро базового аватара. Этот результат порадовал ничуть не больше, но передвигать обратно в исходную позицию ползунок телосложения я не стал. Вместо этого вновь увеличил силу и превратился в подобие Арнольда Шварценеггера в его бытность «Мистером Вселенная». А прибавка ловкости сместила акценты в сторону бойцов-тяжеловесов. Разница с базовой формой оказалась воистину разительной. Было бы к чему стремиться, будь я нормальным игроком, но в моем положении... Я подавил тягостный вздох и перешел к следующему этапу формирования персонажа, на котором предлагалось выбрать одно из трех базовых заклинаний магии смерти. Изучив скудное описание... Я сразу отбросил могильный прах, который окутывал цель облаком пыли и снижал восприятие, но не наносил урона, и принялся оценивать плюсы и минусы могильных червей и костяного обломка. Первая отправляла во врага до трех червей, второе один единственный осколок кости. Урона тот наносил меньше, но летел дальше и точнее, да еще отличался существенно большей пробивной способностью, и все же я предпочел ему могильных червей. Опыт подсказывал, что на начальном этапе противники в броне станут встречаться не так уж и часто, да и мой слабосильный некромант точно не сможет удержать их на дальней дистанции. Ближнего боя при всем желании избежать не получится. А с лучниками и арбалетчиками и самому придется сближаться во избежании скоропостижной кончины. Принять. В следующий миг я очутился посреди эпической битвы и невольно присел, прикрыл руками голову, но сразу понял, что это всего лишь вступительный ролик и усилием воли его воспроизведения прервал. На миг вернулась уже знакомая беспредельная чернота, а потом вспыхнуло очередное предупреждение. Внимание! Для более комфортного включения в игровой процесс вплоть до достижения 10 уровня, ваш персонаж будет находиться в локации, недоступной другим пользователям. Из-за тонкой настройки игрового оборудования не исключено появление визуальных и звуковых артефактов. Заранее приносим извинения за возможный дискомфорт. А дальше тьма забралась мою голову, и сознание померкло. Ну, погнали.